«Примечания к ведомостям» 1728-1742. Гораздо большее значение имели упомянутые выше «Примечания к ведомостям», представляющие первый русский журнал, вообще первый русский журнал Академии наук, и, наконец, первый русский литературный научно-популярный журнал. В течение своего почти 15-летнего существования примечания претерпели некоторую эволюцию как во внешней форме, так и по содержанию, приближаясь к типу настоящего литературного журнала. Первый год издания, 1728-й, месячные исторические, генеалогические и географические примечания в ведомостях еще тесно связаны с комментируемым ими текстом санкт-петербургских ведомостей. Так что в части 1 геннваря 1728 года первый идет статья «Папа Римский пожаловал вновь кардиналов» в которой дается историческая справка возникновения и развития кардинальского сана. Для того, чтобы читателям было понятно помещение статьи, на полях примечаний а против заглавия напечатана ссылка «Зри номер 1» страницы 2. Такой же характер имеет и статья «Зри номер 1». Фетские и марокские королевские братья имели разные жестокие баталии между собой на полях номер первой страницы третья. Текст, который начинается словами Фетс и Марокко, суть два государства в Варварии и представляет географический и исторический очерк двух африканских султанов. Аналогичный характер имеют и остальные статьи, примечаний за первые 2-3 года их созданиям. Постепенно, начиная уже с 1729 года, в фермечаниях появляются статьи, которые лишь отчасти связаны с Санкт-Петербургскими ведомостями. Так в Санкт-Петербургских ведомостях 1729 года 1 ноября номер 87, страница 349-350 была напечатана корреспонденция из Дрездена от 18 октября. В ней сообщалось о приезде короля польского и курфюрста саксонского августа и о том, что акцизный секретарь господин Ганке вручил королю увеселительные вирши. Этот Ганке довольно крупный немецкий поэт 20-х годов 18 -го века. Стихи его в оригинале были напечатаны в немецком издании примечаний, а перевод в русском. И в связи со стихами Ганке, жаловшегося Ганке, Королю на скудность своего бюджета издатель примечаний приводит французские стихи, посвященные аналогичной теме. Так понемногу и в исторические, генеалогические и географические примечания вторгается элемент литературный. Последний находит место и в довольно частых описаниях фейерверков и иллюминаций. Ачёты о которых с толкованием эмблемы и воспроизведением стихотворных надписей регулярно помещались в примечаниях. В начале все стихотворные надписи передавались по-русски силлабическими стихами. А с 1735 года начали появляться тонизированные переводы Третьяковского, но позднее нередко печатаются переводы в прозе. В 1741 году в примечаниях были напечатаны переводные и оригинальные оды Михаила Васильевича Ломоносова, напечатанные настоящими тоническими стихами, ямбическими. К литературным материалам примечаний следует отнести редчайший листок, разоглавленный к примечаниям на ведомости, часть 37-1732 год, на лицевой стороне которого, оборот чистый, приведен в полностью тексте хетворного произведения римского ритора поэта Авзония Токсика Зелотипо Уксор дедит моча marito его русский силлабический перевод Ревнив мужу дала ят нечестно жена в части 26 примечание за тот же 1732 год от 3 апреля страница 1132 помещён перевод сонета де баро Жак uh, Валь 1602 1673 год Grand Dieu tes jugements sont remplis d'équité. Перевод силлабический, хотя первая строка производит впечатление тонизированной по Третьяковскому. Боль коль твоей судьбы правости суть полны. Несмотря на обычную для того времени uh, не изящность перевода, он интересен, как несомненно, первый в русской печати сонет представляет некоторый интерес включение в части 102 и 103 примечаний 1735 года от 25 декабря страница 405 406 прозаического перевода из книги немецкого стихотворца господина Брокса называемый Ирдише Вергнген ингот, то есть удовольствие, которое человек при рассуждении твари Божией иметь может. Часть 3 страница 600 92 и 662. Очень возможно, что перевод этот связан с тем вниманием к современной немецкой поэзии, памятником которого является Пистола от российской поэзии Каполину. Тредяковского о Броксе, кстати, Тредяковский писал так. Брокса, триллера, кому бы выше можно знать, что в вещах природных есть для стиха изрядно. Наконец, следует отметить, что ещё один раздел литературные части примечаний, имевшие немалое значение для русской литературы того времени, переводы с английских и немецких сатирико-нарово-учительных журналов. Не меньшее значение имело тогда состояние русской литературы, помещение в примечаниях серии статей по истории теории драматического и поэтического искусства. Статьи эти следующие о пазоричных играх или комедиях и трагедиях исторические описания театрального действа, которое называется опера, о пользе театральных действий и комедии к воздержанию страстей человеческих, о ним их комедиантах у древних, о бардах или перьевых стихотворствах у древних немцев. Первые 400 статей привлекли в своё время внимание академика В. Н. Переца, посвятившего им несколько глав в своей работе изначального периода русского театра. Выводы исследователя таковы: эти статьи имеют то значение, что по своему содержанию вносят новое в литературный оборот, расширяющий горизонт литературных понятий русских читателей. Можно, однако, поставить вопрос и шире. Статьи в примечаниях читавшихся в те годы очень внимательно, несомненно, были материалом, который влиял на формирование драматической эстетики дворянского зрителя. И нельзя даже предполагать, что эти статьи прошли мимо внимания тогдашнего кадета сухопутного шляхетского по корпусу Александра Сумарокова, в будущем отца российского театра. Что касается до статьи о бардах, то она любопытна как первая историко-литературная работа на русском языке. В указанной выше работе В. Н. Переца есть ряд недочётов, которые возникли, по-видимому, в результате недостаточного внимания к источникам по истории Академии наук. Авторы статьи в примечаниях остались для В. Н. Переца анонимами, а в статье О немых комедиантах у древних им было высказано предположение, что это компиляция какого-нибудь академического переводчика. Между тем, относительно трех из рассмотренных В.Н. Перецем статей, в списке помещенном выше, они обозначены буквами Б, В и Г, имеются точные указания их авторов. Статью об опере писал академик Яков Штеллин, а о пользе театральных действий комедий и о немых комедиантах академик Ф.Г. Штрубе де Пермонт. Пятая из перечисленных в списке статей о Бардве была написана также Я Штелленом. Что касается первой статьи о позоричных играх, то автор её в материалах об истории Академии Наук не указан. Можно лишь предположить, говорить о двух мыслимых кандидатах от Дюнкте по кафедре истории Крамари, который в эти годы особенно много работал в примечаниях, и академике Гольдбахе. Хотя в математике по основной специальности, но отличавшимся громадной универсальностью знаний. Если обратиться к наукам естественным и точным, а также к общественным, за вычетом истории и литературы, о которой уже сказано выше, то приходится удивляться разнообразию и содержательности, помещенного в примечаниях к материалам. Здесь есть статьи, И по математике о квадратуре циркуль академика Крафта, и по астрономии Крафта, и по философии Штеллина Крафта, и по химии Рихмана то, по естествознанию Штеллера и прочих по палеонтологии Татищевой и так далее. Много статей по истории Миллера, Крамера и других. Вообще можно смело утверждать, что для своего времени Примечания были превосходным научно-популярным журналом. В примечаниях за 1729 год номер 31 была помещена первая на русском языке печатная рецензия на книгу по экономическим вопросам. Неудивительно, что даже через 12 лет после прекращения примечаний последние номера вышли в октябре 1742 года, любители разыскивали комплекты академического журнала. А в 1765 и 1766 годах в Москве вышел сокращённый Переиздание примечаний ранее переписывавшися Миллеру, а в последнее время Фей и Соймонову, э, переиздавались тексты без каких бы то ни было редакционных изменений. Что касается подбора статей, то он произведён по видимому Соймоновым. А э, кроме того, силлабические стихи издание примечаний 1729 года в московском переиздании 1765 года заменены тоническими, что едва ли мог сделать сам Соймонов. Помимо переиздания в 1765-1766 годов было сделано в 1787-1791 ещё одно, но уже самой Академией наук, при этом первая часть выдержала два издания: 1787-1791. Как московское, так и петербургское переиздание примечаний содержит преимущественно естественный исторический материал. В московском ещё имеются переводы из английского спектатора и повторение их в 1765-1766 годах нельзя рассматривать как случайность, начиная с ежемесячных сочинений 1755 года в нашей журналистике в связи с ростом критического отношения к действительности, интересом к сатире вообще. Непрерывно печатаются переводы из английских сатирических изданий, и нередко они выходят и отдельно. Забавный философ 1766 год. Была ли у примечаний в годы их издания какая-нибудь постоянная аудитория? Сказать по скудности источников трудно. Но одно свидетельство, сохранённое архивом Академии наук, крайне ценно это письмо В.Н. Татищева от 16 августа 1731 года, обращённое к Шумахеру, говоря об академических делах Татищева. Между прочим, пишет Прежде отъезда моего, по случаю бывшей здесь жестокой погоды, которую дом в Москве и одну деревню в близости сожгло и Николику человек убило, случился о причине онного разговор. И кто что знал в случаях, сказывал от гистории, яко то шпага растопилась, а ножны целые и прочее тому подобное». Некоторые весьма э, желали ведать причин, он их доказательства, от физики, у которых я, что малое отчитание, упомятывал, доносил. Однако ж две персоны из первых просили, дабы в академии отписать спрошением от них о том достойного истолкования в примечаниях или особенно напечатав издать. При том же князь Трубецкой спрашивал у меня до окончания рассуждения о мамонте на которые ничего известного донести к удовольствованию его вещелюбия не мог, хотя архиепископ новгородской его светлости нечто от его рассуждений не объявлял. Того ради прошу о том в Академии предложить, и что определят, меня уведомить, дабы их так уж без ответа не оставил». Если всмотреться, а в имена лиц, упоминаемых тотищевым, как интересующихся примечаниями князь Трубецкой, то друг Антёха Контимира, Никита Юрьевич, архиепископ Новгородский, то и Феофан Самтатищев. То совершенно очевидно, что перед нами документ о какой-то мере освещающей деятельность овчённой дружины Феофана Прокоповича. Отсутствие в этой книге списка князя Антёха Контимира очевидно случайно. Во всяком случае, в лондонской библиотеке Кантемира имелись примечания за 1729, 1731, 1733 и 1736 годы. Таким образом, можно считать, что ученая дружина Феофана живо интересовалась этим журналом, а один из ее участников, В.Н.Т. Тищев, Даже сотрудничал, в примечаниях ему принадлежит большая статья о мамонтовых костях, в примечаниях 1730 года, во вступительной части которой редакция указывается имя автора. Но помимо читателей, которые сочувствовали примечаниям и поддерживали их, у этого журнала были несомненные враги. На это имеется прямое указание во вступитной статье к примечаниям от 1 января 1730 года. Издатель пишет: "Я с моими товарищами желал бы всякому по его желанию и склонности угодить. Но однако ж мы видим сие при таких великих разностях вер и партий, при таких разных склонностях человеческих нравов, ещё более при разных искусствах оных, ученить почти весьма невозможно есть. Кто были эти враги, точно сказать по состоянию источников едва ли удастся". Но в сатирированном отрывке есть достаточно ясный намёк о великих разностях в вере партии. Очевидно, враги примечаний рекрутировались из кругов высшего православного духовенства, которое в 1728 году, э, 1729 при Петре II выступало в лагере реакции. Всё же примечания, несмотря на проськи своих недоброжелателей, продолжали издаваться. В апреле 1720-1736 года они вдруг приостановились. Миллер, в своей историк Академии наук просто констатирует этот факт, не давая никаких пояснений. Очевидно ему, находившемуся а, тогда в Камчатской экспедиции, причина приостановки издания примечаний была неизвестна. Забновляя через полтора с лишним года примечания, редакция в части 1-2 геннваря 1738 года писала «Всем году начинаем мы опять наши обыкновенные примечания, которые вместе с ведомостями во всякому неделю по дважды выходить будут». И лишь почти в конце статьи глухо упоминается «Разные причины принудили нас он и» э то есть примечания на малое время остановить. Кстати, здесь же следует упомянуть, что очевидно, и в первый год 1728 последний два выпуска примечаний в свет не вышли. Их не имел в своём распоряжении неустроив, описавший примечания, а по экземпляру нынешний всё-таки из библиотеки имени Ленина в Москве в трёх экземплярах, которыми можно познакомиться в книгохранилищах Ленинграда, только 10 номеров, вероятно, вследствие того, что первый номер, а помеченный 23 февраля 1728 года вышел уже Как указывалось выше, 13 апреля последующие также запаздывали. Редакция, не желая в этом новом году отделять выпуск примечаний к ведомостей, просто не додала последних номеров за 1728 год. В октябре 1742 года вышел последний выпуск примечаний. Части 85-89 и 25 1 октября. Дальнейшее печатное журнала было запрещено возглавлявшим тогда Академию советником Андреем Нартовым вечём длительную упорную борьбу с академиками, в особенности с ИД Шумахером. Тогда уже э-э одным подсуд за должностное задолжностные преступления Когда весной следующего года этот же Нартов запросил конференцию Академии наук о причинах прекращения издания, то академики ответили в очень резком тоне, что причины этого Нартову известны лучше, чем кому-либо это не из них. На этом история примечаний закончилась. Выше была характеризована литературная и научная деятельность примечаний. Следует остановиться еще на одном важном моменте – на языке переводов примечаний. Редактор чувствовал серьёзность вопроса и в одной из вступительных статей специально коснулся его. Мы поныне говорится в пред э, сказании э января 1 дня 1733 года особоливо в том, э чани имели, чтобы некоторые нужные материалы, которые от большой части великим мраком художественных слов покрыты, не трудным и ясным предложением на надлежащий отцвет вывести, что также не очень лёгкий труд есть, понеже как немецкий язык, на котором мы пишем, так и русский, на котором наши мысли перекладываются к изображению всех идей, ещё недовольно способен. Страница 2-3. Тем не менее, нужно поставить в несомненную заслугу переводчикам Примечание Алексееву Яхантову, а до Дурову Швантвицу, Тауберту и прочим разработку русского научно-популярного языка. При всех вербаризмах и архаизмах стиля, при удивительной иногда беспомощности языковых средств переводчики Примечание сделали большое и полезное дело, несколько неск грубые и неуклюжие обороты Речи в примечаниях конца 20-х годов XVIII века настолько плавными, и во всяком случае более гладкими делаются фразы в конце издания этого журнала, и по сравнению с ними просто косноязычными кажутся современные им научные издания Академии, к которым мы сейчас обратимся.